The latest cycle Dalet 12 is some interesting research on how awareness of stress is assisted. Spotter a large those uh sun size signs uh Проект после представляет Артур Кларк Стена мрака Ну а перед тем, как мы начнём, не забудьте подписаться на канал проекта Послесловия, у нас всегда много классной и бесплатной фантастики. Также напоминаю, что у нас есть страничка на Boosty, где для наших подписчиков мы выкладываем эксклюзивные озвучки. Если вы хотите поддержать нашу работу донатами, то в описании есть ссылочка. Погнали! Многочисленные удивительные миры, плывущие подобно пузырькам пены по реке времени.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 Один в своей маленькой вселенной, вечно обращенный одной и той же стороной к своему одинокому солнцу, мир Шервана был последней и наиболее странной причудой Творца Звезд. И однако же мысли, которые наполняли голову Шервана, когда он глядел на земли своего отца, могли родиться в сознании любого из детей человеческого рода. Он ощущал и благоговение, и любопытство, и немного страха, но над всем преобладало стремление изведать огромный мир, окружающий его.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 Слева всего несколько миль океан. Иногда Шерван слышал даже рокот вон, катящихся на пологе песчаный берег. Никто не знал, как далеко протянулся океан. Корабли выходили в его просторы и плыли на север, но трилорно все выше подымался в небе, все сильнее и сильнее становился жар его лучей. И задолго до того, как могучее солнце достигало зенита, кораблям приходилось поворачивать вспять.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 Все обитаемые земли мира Шервона лежали в узком поясе между палящим зноем и нестерпимым холодом. В каждой стране крайне севера это неприступная область, опаленная гневом трилорна. От югу от всех государств раскинулась огромная и мрачная страна вечной тени, где трилорна всего лишь бледный диск над самым горизонтом, а то и вовсе нет его. Все это Шерван узнал в годы своего детства. В ту пору его не влекло за пределы обширной страны между горами и океаном. Издревле его предки, и предшествовавшие им племена упорно трудились, стремясь сделать эти земли самыми прекрасными на свете. И они добились своего, или почти добились. Удивительные цветы украшали сады. Лаская мшистые утесы, тихо журчали потоки, которые вливались в прозрачные, неведающие приливов в море. Поля шелестели колосьями на ветру, словно поколения еще не родившихся семян перешептывались между собой. На просторных лугах и под тенью деревьев мы и блея, лениво бродили послушные стада. А еще был большой дом с огромными залами и бесконечными коридорами, который ребенку казался исполинским. Вот в каком мире рос Шерван, какой мир он знал и любил. И то, что находилось за родными рубежами, его пока не занимало. Но мир Шервана был подвластен времени. Урожай созревал, и хлеб засыпали в амбары.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 Это был мудрый обычай, потому что в стране за горами еще хранили память о знаниях, коими обладали древние. К тому же, было легко встретить людей с других земель, изучить их обычаи. Весной того года, когда пришел срок сыну отправляться в путь, Шервал призвал к себе трех слуг. Взял нескольких животных, назовем их для простоты лошадьми, и поехал вместе с Шерваном в те части родной страны, которых юноша еще не знал.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 Небо на юге было темное, почти черное там, где встречалось краем земли. А впрочем, нет, не встречалось. Вдоль горизонта, разделяя землю и небо, широкой дугой протянулась полоса еще более густого мрака, черная как ночь, которой Шерван не знал. Долго и пристально глядел он на эту полосу, и, видимо, в душу Шервона вкралось предчувствие, потому что угрюмый край вдруг словно ожил, маняя его.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 В местах учения он завязывал дружбу с юношами, что прибыли из стран, лежащих еще дальше на восток. Дружба была короткой, но одному из этих молодых людей суждено было сыграть неожиданно большую роль в жизни Шервина. Отец Брейл Дона был прославленной зодчей, однако сын явно готовился превзойти его. Он путешествовал из страны в страну и непрестанно учился, наблюдая, задавал вопросы. И хотя он был всего несколькими годами старше Шервона, но бесконечно больше него знал о мире. Во всяком случае, так оказалось Шервана. Беседуя, они весь мир разбирали на составные части и собирали вновь так, как хотелось им. Брейлдон мечтал о городах с широкими проспектами и величественными башнями, которые затмят все чудеса прошлого. Шервана занимала судьба людей, которым предстояло населять эти города, устройство их жизни. Они часто говорили о стене. Брейлдон знал о ней из преданий своего народа, но сам ее не видел.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 У нас верят, что стена создана людьми, возможно, мастерами первой династии, они ведь делали такие замечательные вещи. Если у них правду были корабли, способные достигнуть огненной страны, даже летать, они, наверное, обладали достаточной мудростью, чтобы построить стену. Брайлдон пожал плечами. — Видимо, у них была на то причина, — сказал он. — Но мы все равно не узнаем ответа, так зачем ломать себе голову? Шерван уже успел убедиться, что у обыкновенных людей он, кроме этого разумного практического совета, ничего не почерпнет. Только мыслители занимают вопросы, на которые нет ответа. Большинство людей совершенно безучастно относило их к загадке Стены, как и к загадке жизни. А философы, коих он встречал, отвечали ему каждый раз по-своему. Начать с Грейла, к которому он обратился, возвратившись из страны вечной тени. Старик спокойно поглядел на Шервана и сказал.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 Но вот, сгустившийся туман скрыл ее, и Шерван решительно двинулся к перевалу. Равнина исчезла из виду. Снова его со всех сторон обступили горы. Брейлдон еще был в городе, когда вернулся Шерван. Он удивился и обрадовался, увидев друга. Вместе они обсудили, чем заполнить предстоящий год. Родичи Шервана успели привязаться к своему гостю и были только рады ему, однако он без воодушевления выслушал их совет посвятить еще год учения. Замысел Шеруна постепенно созревал вопреки всем препятствиям. Даже Брейлдон на первых порах колебался, и понадобились долгие уговоры, чтобы привлечь его на свою сторону. Зато после этого не нетрудно было добиться согласия всех остальных, от кого зависит успех. Близилось лето, когда двое юношей выехали в путь, направляясь в страну Брейлдона.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 Однако пришлось еще очень долго ехать по равнине, прежде чем стена заметно приблизилась. Зато потом вдруг оказалось, что они почти у ее подножия. Невозможно было определить расстояние, пока не подойдешь вплотную к стене. Глядя на черную поверхность, столь сильно занимавшую его мысли, Шерман чувствовал, что она словно зависает над ним, готовая упасть и сокрушить его своей тяжестью. Лишь с трудом он оторвал взгляд от гипнотического зрелища и подъехал еще ближе, чтобы понять, из чего сложена стена. Как и говорил Брейл Дон, она была холодная на ощупь, холоднее, чем можно было ожидать. Не мягкая, не твердая, ее покров каким-то непонятным образом ускользал от осязания. У Шервана было такое чувство, будто что-то мешает ему по-настоящему дотронуться до поверхности.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 Стена не только несокрушима, она недосягаема. С досадой взял он наконец совершенно прямую металлическую линейку и приложил ее ребром к стене. Шерван зеркалом направил на черту соприкосновения отраженный свет тускнеющего Трилорна, а Брейл Дон смотрел с другой стороны линейки. Так и есть, чрезвычайно тонкая сплошная полоска света просачивалась между двумя поверхностями. Брейл Дон задумчиво взглянул на друга. Шерван! — сказал он. — Мне сдается стена, сделана из неизвестной материи. — Тогда, быть может, право легенды, говоря, что ее никто не воздвигал, что она сразу появилась в таком виде? — Мне тоже так кажется, — ответил Брейлдон. — Мастера Первой династии могли решать такие задачи. В моей стране есть очень древние здания, будто разом отлитые из вещества, на котором не заметно никаких следов износа. Будь они черные, они цветные, я бы сказал, что тот материал очень похож на вещество стены. Он убрал бесполезный инструмент и стал устанавливать переносной теодолит. «Если больше ничего не выходит, — сказал он, криво усмехаясь, — то хоть ее высоту определю». Когда они, возвращаясь, последний раз оглянулись на стену, Шерван думал о том, что вряд ли он увидит ее вновь. «Больше ничего не выведаешь. Остается только забыть свою нелепую мечту когда-нибудь раскрыть ее секрет». «А быть может, никакого секрета и нет?»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 Он оказался самым богатым человеком на памяти людей, и все это богатство Шерван охотно отдал бы за то, чтобы еще раз взглянуть в спокойные серые глаза отца, которого ему не суждено было больше увидеть. Трилорн уже много раз совершил свой годичный путь в небесах с тех пор, как Шерван на дороге у подножья гор расстался с детством. Все эти годы страна процветала. Земли, что вдруг перешли к Шервону, постоянно росли в цене. Он рачительно управлял ими, и теперь у него снова появилось время мечтать. Более того, он располагал средствами, чтобы осуществить свою мечту. из Загор часто доходили вести о работах, которыми руководил Брейлдон в стране на Востоке. И хотя друзья юности не встречались, они постоянно обменивались посланиями. Брейлдон достиг заветных целей. Не только начертил планы двух крупнейших зданий, воздвигнутых со времен древности, но задумал построить целый город. Правда, он не рассчитывал, что это будет завершено при его жизни. Слышав все эти новости, Шерман вспоминал мечты своей юности, и мысли его вновь и вновь обращались к тому дню, когда друзья стояли вместе перед Могучей Стеной. Долго он боролся с собой, боясь понапрасну пробудить старые стремления, но в конце концов он решился и написал письмо Брейлдону. Ибо что толку от могущества и богатства, если их не использовать для осуществления мечты?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 Шерванов встречал на дороге ниже моста. Они были юношами, когда расставались, теперь уже почти достигли средних лет. И все-таки, приветствуя друг друга, оба чувствовали себя так, словно и не было долгой разлуки, и каждый, глядя на друга, втайне радовался тому, сколь бережно время коснулось знакомых черт. Много дней они совещались, обсуждая составленный Брейлдоном план. Замысел был обширнейший, рассчитанный на много лет упорного труда. но вполне доступный для такого богатого человека, как Шервин. Прежде чем сказать последнее слово, он повел друга Грейла. Старик уже несколько лет жил в маленьком доме, который построил для него Шервон. Он давно отдалился от высших кругов, однако всегда был готов помочь советам, и советы его оставались неизменно мудрыми. Грейл знал, для чего приехал Брейл Дон, и не удивился, когда архитектор развернул перед ним свои чертежи.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 Но затем он понял, что могучее сооружение будет главным образом опираться на собственное основание. А с одной стороны, сама стена примет на себя боковой распор. Некоторое время он молча рассматривал чертеж. Наконец, негромко заметил. «Ты всегда умел настоять на своем, Шерван. Я должен был предвидеть, что кончится этим...» «Значит, ты одобряешь наш замысел?» — спросил Шервин.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 И начали строить жилище для работников. Большую часть того, в чем нуждался Брейл Дон, было легко раздобыть в стране Вечной Тени. Там было изобилие всякого камня. Он успел даже обмерить стену и выбрать место для лестницы. К тому времени, когда Трилорн стал спускаться к горизонту, Брейл Дон с удовлетворением подвел итог сделанному. К следующему лету были изготовлены, испытаны и одобрены Брейл Доном первые большие кирпичи.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 Вдоль стены поползли вверх ряды кладки один за другим и загнулись в воздухе стройные аркбутаны. Поначалу лестница росла медленно, но чем уже она становилась, тем быстрее тянулась ввысь. Треть года длился вынужденный перерыв, и в тревожные зимние месяцы Шерван не раз стоял возле рубежей страны вечной тени, прислушиваясь к бешеному вою ветра в гулком мраке. Но Брейл Дон строил надежно, и каждую весну оказывалось, что постройка стоит невредимая.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 на фоне сумеречного неба Страны Вечной Тени. Верхняя площадка была отгорожена, но Шерван не стал подходить к краю. Стараясь не думать о головокружительной высоте, он помог Брейлдону и работникам установить несложный подъемник, который должен был поднять его на остающиеся 20 футов. И когда все было сделано, Шерван встал на платформу и, призвав на помощь все свое самообладание, повернулся к друзьям. Я всего на несколько минут.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 И хотя этот образ был неверен самым главным, Брейлдон после так и не смог совершенно забыть его. По мере того, как уходили вниз последние футы стены, Шерману пришлось собрать все свое мужество, чтобы не закричать. «Спускайте обратно!» Вспомнились страшные рассказы. Некогда он встречал их со смехом, ибо в его роду не было суеверных. Но вдруг они окажутся правдой. Вдруг стена и впрямь окажется создана для того, чтобы скрыть от мира нечто ужасное. Шерван попытался выбросить из головы подобные мысли, ему это удалось, когда он поднялся над верхней кромкой стены. В первый миг Шерван никак не мог осмыслить картину, представшую его глазам. Затем он понял, что перед ним непрерывная черная поверхность, на протяженность ее определить невозможно. Подъемник остановился. Шерван с восхищением отметил, сколь точны были расчеты Брейлдона.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 Это настолько не отвечало всему его жизненному опыту, что страх каким-то образом исчез, и Шерван, еще раз оглянувшись на солнце, решительно пошел дальше. Но когда Трилон обратился в точку, и Шервана со всех сторон обступил густой мрак, пришла пора отбросить притворство. Более рассудительный человек тут бы и повернул обратно. Шерван, словно в кошмаре, увидел себя затерявшимся в вечном сумраке между землей и небом, бессильно одолеть обратный путь.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 Стена-барьер, созданный человеком и наделенный свойствами среды, в которой он расположен. Эти свойства всегда существовали, стена не внесла ничего нового. Он поднял листок бумаги и медленно повернул его. «Вот», — сказал он Брейлдону, — «плоский лист. У него, разумеется, две стороны. Можешь ты представить себе лист без двух сторон?» Брейлдон удивленно возрился на него. «Это невозможно! Смехотворно!» «Так ли?» – мягко сказал Грейл. Он еще раз протянул руку к шкафу, взял из ящика длинную полоску бумаги и обратил взгляд на молчаливо ожидающего Брейлдона. «Мы не можем сравниться умом с людьми первой династии, но что они понимали прямо, мы можем постичь сопоставлением. Простой фокус, по видимости такой ненаучный, поможет приблизиться тебе к пониманию».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 Пример в двух измерениях того, что существует в трех. Но это наибольшее приближение к истине, на какой способен наш разум. Долго стояла задумчивая тишина. Грейл глубоко вздохнул и повернулся к Брейлдону, будто все еще мог видеть его лицо. «Почему ты возвратился прежде Шервона?» — спросил он, хотя отлично знал ответ. «Мы были вынуждены сделать это», — печально произнес Брейлдон. Но я не мог смотреть, как разрушают мое творение. Грейл сочувственно кивнул. «Понимаю» Шерван скользнул взглядом вдоль длинной череды ступеней, по которым не суждено было больше ступать никому. Ему не в чем упрекнуть себя. Он сделал все. Никто на его месте бы не добился большего. Он победил. Насколько тут вообще можно было говорить о победе? Он медленно поднял руку, подавая знак.